Глава 7. В пекарне Пешков выжил, кажется, только благодаря исключительной физической силе. Работа эта была по его воспоминаниям из самых изнурительных. Моё дело превратить 4-5 мешков муки в тесто и оформить его для печения. Тесто нужно хорошо месить, а это делалось руками. Каравай печёного весового хлеба я нёс в лавку Деренкова рано утром, часов в 6-7. Затем накладывал большую корзину булками, розаными сайками подковками, 2 2 1/2 пуда и нёс её за город на Арское поле в Радёновский институт, в духовную академию. У меня не хватало времени в баню сходить, я почти не мог читать. Так где уж там пропагандой заниматься?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 В пекарне Семёнова познакомился он и с одним из самых обаятельных своих героев, пекарем-бродягой, певцом с запойным алкоголиком Канаваловым. Пожалуй, Запад долго ещё будет представлять русских примерно такими, как горький описал Канавалова. В этом рассказе девяносто шестого года окончательно закрепилось множество национальных стереотипов, а поскольку Горький умел писать просто и выразительно, Канавалова запомнили.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 Запойный, поющий, тоскующий, огромный, неутомимый, добрый Коновалов, в один миг пропивающий все отложенные деньги, гонимый и непонятный своей тоской прочь от всех, кого жалеет и любит, совсем не похож на горьковских босиков, гордых и отзлобленных, действительно выталкивающих себя из жизни. Но не похож он и на крестьян, хищников –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 Горький наотрез отказался умиляться Кановалову. Он решил всем назло показать, до чего доходит его рабское, скотское смирение. Кановалов у него повесился в тюрьме, арестованный за бродяжничество и переселяемый на родину в Нижний. И зачем была вся его жизнь автору решительно непонятно. Здесь и обозначилась главная точка расхождения Горького с русской литературой. Не зря к Онаваловым открывался его первый двухтомник. Кстати, не став идеальным героем, Онавалов всё-таки остался в памяти Горького идеальным читателем. Он плакал, когда Пешков читал ему Под Липовцем Решетникова и горячо переживал за мужиков в Пилу и Сысойко. Впрочем, давно замечено: или читать, или жить.